Те же принципы ведения бизнеса остались и при капитализме. Прусский промышленник Альфред Крупп продавал пушки врагам своего государства. Из его орудий китайцы стреляли по немецким войскам. Он готов был продавать пушки Франции, даже когда отношения между Францией и Пруссией обострились, а также Австрии незадолго до Австро-Прусской войны. Когда пытались взывать к его патриотизму, Крупп отвечал – Я мало что знаю о политической обстановке, я просто работаю. Во время Второй мировой войны американские финансисты через Банк международных расчетов кредитовали и управляли денежными средствами нацистов. И это несмотря на состояние войны между США и Германией. Когда на Ньюбельском процессе всплыли подробности деятельности банка, его председатель правления Томас МакКитрик не был привлечен к ответственности, а позже занял пост вице-президента Chase National Bank, принадлежащим Рокфеллером. Да и у самого Рокфеллера рыльце было в пушку. Его стандарт-ойл сотрудничала с нацистами на протяжении всей Второй мировой войны. С развитием капитализма связь капитала и государства ослабевает. Один из авторов книги «Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите» Сергей Щеглов. Исследовал принадлежность 300 самых больших в мире компаний. Оказалось, что главными владельцами половины этих компаний являются 10 инвестиционных фондов. Инвестиционный фонд – еще одно изобретение капитализма. Хотя первый из них был создан еще в 1822 году, наибольшее распространение они приобрели во второй половине 20 века. Как правило, нет возможности понять, кто является основным вкладчиком такого фонда. В целом, индивидуальные инвесторы не вмешиваются в дела компании, чьи акции принадлежат фонду. Фонд, в первую очередь, заинтересован в получении максимальной прибыли от этих компаний. При этом, организация деятельности компаний с пользой государства не является приоритетной задачей. Да и компании эти находятся в разных государствах. Потому трудно понять, к какому из них необходимо быть более лояльным. И так как в прежние времена, так и сегодня – Первоочередной задачей бизнеса является получение прибыли. Благополучие сограждан находится далеко не на первых местах в очередности приоритетов. Практически все современные футурологи сходятся на том, что развитие робототехники приведет к резкому сокращению рабочих мест, по крайней мере в развитых странах. Вместе с тем они не предполагают снижение уровня жизни населения. Спрашивается, кто обеспечит этот высокий уровень жизни? за чей счет будет существовать все более увеличивающийся контингент неработающих граждан. Сегодня значительную часть налоговых сборов развитых государств составляют подоходный налог заработной платы работающего населения. Акциз на спиртное, сигареты, автомобили и разные другие пошлины, что составляют немалую часть налоговых сборов, также ложатся на плечи рядовых налогоплательщиков. Все эти источники налога в будущем могут значительно сократиться. Некоторые из предсказателей будущего оптимистично надеются на появление массы новых профессий. Шведско-американский космолог и астрофизик Макс Тагмарк в своей книге дает интересный пример в ответ на такие надежды. До появления моторизированного транспорта все перевозки в западном мире осуществлялись с помощью лошадей. Развитие техники не привело к появлению новых занятий для лошадей. Их поголовье просто очень сократилось. Футурологи рисуют нам в ближайшем будущем картину безлюдных роботизированных заводов. На человека будет возложена только задача корректировки и управления производством в целом. Поскольку эти предприятия будут в руках частной компании, чей фонд заработной платы резко понизится – то предполагается, что они будут делиться с обществом большей частью своей прибыли. Иначе будет невозможно поддерживать уровень жизни населения на приемлемом уровне. Остается непонятным, какой в этом прок самим компаниям. Никакая современная компания не спешит делиться своими прибылями с населением. Во-первых, используя лоббистов, корпорации продвигают законы о различных налоговых льготах, таких как разрешенное числение в специальные фонды на расширение производства, или списание прибыли на амортизацию капитала. Там, в Германии, около 25% основного капитала в год разрешается переводить на амортизацию. В Великобритании в первый год эксплуатации оборудования разрешается списывать на амортизацию 50% его стоимости. Во-вторых, крупные компании уходят от налогов, регистрируя своих дочек в офшорных зонах и переводя в них свои прибыли. Организация Citizen for Tax э, Justic и USPIRC исследовали 500 крупнейших американских компаний из списка Fortune э, 500. Оказалось, что у 358 из них зарегистрированы дочерние компании в офшорных юрисдикциях. На их счетах, э, на их счетах находилось 2,1 триллиона долларов накопленной прибыли. Крупнейшим уклонистом, в кавычках, от налогов таким способом была названа корпорация Apple. С этой, же, с этой прибыли не были уплачены налоги. Насколько эта сумма ниже реальной цифры скрываемых доходов, неизвестно. В Европе расследование установило, что незаконно уклонились от налогов такие известные фирмы, как Fiat, Starbucks, Amazon, McDonald's и другие. Даже самые передовые технологические компании, развитие которых должно приблизить к нам обещанное футурологами будущее, не спешат поделиться с согражданами своими прибылями. Так в 2013 году в центре оглушительного скандала оказалась Google, уклонившаяся от налогов США и Европе. В 2012 году в докладе Комитета Сената США говорилось «С 2009 по 2011 годы Передав определенные права на интеллектуальную собственность своей дочерней компании в Пуэрто-Рико, Microsoft смогла перевести в офшоры почти 21 миллиард долларов, или почти половину ее чистой выручки от розничных продаж в США, сэкономив, сэкономив вплоть до 4,5 миллиарда долларов налогов на товары, проданные в Соединенных Штатах, или чуть более 4 миллиона долларов в день. В 2011 году Microsoft, заработав в Британии 1,7 миллиарда долларов, не заплатила с них ни цента налогов на прибыль. Филиал, через который переводились эти продажи, располагается в Люксембурге, что позволило, что позволило фирме провести такую операцию. «Если люди хотят налоги на определенном уровне, отлично, так установите их на этом уровне», – рассуждает Билл Гейтс. Но нельзя требовать от компании, чтобы они брали деньги акционеров и выплачивали огромные суммы, платить которые не требуются. В отличие от баронов-разбойников начала прошлого века, сегодняшние миллиардеры, сумевшие подняться из неизвестности в первые строки списков Forbes, умело подают свой образ СМИ. Тем не менее, их отношение к государству довольно схожи. Мультимиллионеры начала XX века, Карнеги и Рокфеллер, были увлечены филантропией не менее, чем их современные последователи Гейтс, Баффет, Пейдж, Брин и другие. Однако методы введения бизнеса и желание уклониться от налогов за этот век никак не изменились. С другой стороны, при необходимости крупные компании с удовольствием используют помощь государства. Когда банки или крупные корпорации приближаются к банкротству, их реанимируют за счет леговых налогоплательщиков. Так было с компанией General Motors в 2009 году. То же произошло и с американскими банками при знаменитом финансово-экономическом кризисе 2007-2008 годов. До сих пор не определена точная цифра расходов США на спасение экономики от мошенничества компаний, финансировавших ипотечные кредиты. При этом к реальной уголовной ответственности были привлечены единицы. Эту ситуацию хорошо прокомментировал один заключенный. Я украл 10 тысяч долларов, получил за это 8 лет. Их махинации привели к потере государством триллионов, но они остаются на свободе. Недавно Daily Mail сообщила о новом проекте субсидированным основателем PayPal Питером Тилем. По информации таблоида, в Тихом океане, недалеко от Таити, сооружается остров-город. Это будет независимая плавающая страна, находящаяся в нейтральных водах. Вряд ли люди даже среднего достатка смогут позволить себе жить на подобном острове. С другой стороны, переселение на подобные острова еще больше отдалит крупный капитал от национальных государств. Пример того, что централизация доходов не повышает общий уровень жизни населения, можно найти и в совсем недавнем прошлом нашей истории. Еще в XIX веке искусство в масса несли театры или цирки. Они были постоянными или передвижными. Театры существовали во многих городах. Но на любую ярмарку вместе с торговцами приезжали трупы бродячих артистов. Людям, жаждущим кроме хлеба еще и зрелищ, больше просто негде было увидеть представление. В целом артисты жили небогато. Возможно, в крупных городах или столицах государств заработок отдельных известных артистов позволял жить на уровне выше среднего достатка. Но богачами они не считались. Кино, а затем и телевидение, перетянули на себя значительную часть зрительской аудитории. Конечно, и сегодня существуют театры, не только в столицах, И сегодня артисты выезжают с гастролями. Однако популярность и посещаемость этих театров уже не такая, какова была век назад. Да и гастролирующие артисты, не получившие известность с помощью кино или телевидения, не могут собрать большие аудитории. В результате появились очень богатые артисты, получающие крупные гонорары. Ранее эти доходы фактически распределялись среди большого количества периферийных артистов. Однако современным звездам не приходит в голову делиться прибылью. В результате множество театров просто перестало существовать. По сходным причинам компании не захотят делиться прибылью с обывателем, чей труд они заменят роботами. В Западном мире сейчас широко пропагандируется идея глобализации. Людям обещают однополярный мир, свободное передвижение по всему земному шару, возможность зарабатывания денег в различных странах, самостоятельный выбор мировоззрения, сексуальной ориентации и так далее и тому подобное. Уже сегодня отделение Макдональдс, Кока-Колу, батончики Сникерс, фильмы с участием артистов Голливуда можно встретить на всех шести континентах нашей планеты. В качестве основного двигателя процесса глобализации выступает экономика. Потому и звучат требования принятия для всех стран неограниченной свободы торговли и минимальной роли государства в регуляции экономики. В результате глобализации главными игроками становятся уже не государства, а гигантские корпорации. Они, в отличие от правительств, не несут никаких обязательств перед гражданами конкретных государств. Им нет необходимости распределять доходы на социальные выплаты и здравоохранение, заботиться об охране окружающей среды, обеспечивать правопорядок. Сегодняшняя политика транснациональных корпораций состоит в приобретении природных ресурсов в беднейших странах по заниженным ценам, организации производств в странах с наименьшим уровнем заработной платы, уход от налогов с помощью перераспределения доходов между своими филиалами. Нет сомнения, что такую политику корпорации продолжат и в глобальном мире. С развитием процесса глобализации не вырабатывается никакого механизма защиты обычных граждан. Конечно, очень заманчиво рассматривать весь мир как одно сообщество. Но никакое желание не может отменить действительность. А она такова, что жители разных государств не ощущают себя гражданами мира. Американский социолог и политолог Сэмюл Хантингтон считает, что мир становится ареной столкновения цивилизаций. Даже на современном этапе глобализации, когда границы размываются, а люди меняют страны проживания, мир не становится единым социокультурным пространством. Так выходцы из Ближнего Востока в большей степени, чем прежде, ощущают себя мусульманами. Они не разделяют фундаментальных ценностей либерального общества. Эти ценности не находят отлика и в других цивилизациях, к примеру, китайской или индуистской. Народы планеты пока не готовы сообща строить светлое будущее, вместе с, со своими правительствами играют, в кавычках, каждый за себя. Конечно, помощь другим странам при стихийных бедствиях, совместные проекты по спасению природных анклавов или сохранению исторических памятников позволяют приблизить то время, когда люди планеты ощутят себя единой общестью Но до этого мига пока еще очень далеко, и выживать придется по отдельности одной стране или группе союзных стран.